Глава восемнадцатая. План осколки миров. Новый винброд «Стой, ни шагу дальше. Отвечай, кто таков и зачем направляешься в город», — спросил усатый стражник с гербом в виде грифона на керасе. Двое других стражников перед воротами приготовились отражать угрозу, а со стен послушался звук взводимого арбалета и даже скучающий маг выглянул из бокового помещения примыкающего к стене чтобы посмотреть причину переполоха усталый путник что жаждет сытного обеда и мягкой кровати дружелюбно ответил сай показывая пустые руки марк ты слышал усталый путник засмеялся страж вот только взгляд у тебя опытного убивца а не мирного путешественника ваше магичество что скажете молодой маг преисполненный собственной важности поднял серебряный жезл и пытался провести странные манипуляции над Саем. Неизвестно, получилось у него или нет, но драконий-чародей ничего не почувствовал. «Он чистый!» — важно произнес Мак и не спеша вернулся обратно в сторожку. Хорошая новость, парень! Прямо сейчас тебя никто убивать не будет. Что смотришь? Проходи, не собирай очередь!» Удивившись к тому... Удивившись тому, что при таком отношении к охране не проверили его вещи и не взяли сбор за вход, Сай, пожав плечами, прошел через арку городских ворот. Город — слишком громкое название. Скорее, крупный поселок с несколькими каменными зданиями в центре. Тем не менее, поселение с высокой стеной, и бдительными стражами и вооруженными горожанами внушало уважение. Здесь постоянно ожидали нападения и были готовы к любому развитию событий. Строительство явно было не сильной стороной оставшихся в живых граждан королевства Ритания. Кроме центра города с более-менее сохранившимися зданиями, здесь новострой состоял из корявых срубов и двухэтажных каменных строений с неровной кладкой. Все это говорило о текущем развитии общества лучше любых слов. Также Сай не заметил храмов и священников известных богов. Как будто этот план полностью нейтрален или невыносим для позитивной божественной энергии. Но то, что он видел на поляне с магическими растениями, говорило об обратном. усая не было времени изучать необычное поселение и установленные здесь порядки для того, чтобы выйти на местную верхушку. Поэтому пришлось действовать по любимой тактике Трувора. Втянуться в битву, а дальше действовать по обстоятельствам. Наверное, у которой ошивалось максимальное количество вооруженных посетителей именно то место, куда стоит зайти в первую очередь. На новенького никто не обратил внимания. Подумаешь, редкого цвета волосы. У некоторых элитных групп от передоза эликсирами и похлещей мутации происходит. Вроде появление хвоста, звериных глаз или вовсе шерсть по всему телу вылазит. Саю повезло наткнуться не только на место, где можно получить необходимую ему информацию, но и на местную биржу труда. Здесь группы воинов заключали контракты, обмывали будущие походы или глушили в стакане вина неудачные вылазки из города. «Наемник!» — презрительно спросил одноглазый старик, протирающий грязной тряпкой деревянную кружку. «Нет, но хочу взять заказ. Ты хозяин таверны?» «И как ты только угадал!» — сморщился старик, но быстро погасил гнев. что так ты не похож на смертника! Ладно, ограничений все равно нет!» «Выбирай, что понравится!» С этими словами хозяин таверны бросил на стойку несколько листов желтой бумаги с заказами гильдий. Травы, ингредиенты, расчистка дороги от монстров или защита поселений на определенный срок. В основном заказы были рассчитаны на большие и опытные группы. «Я беру все, кроме длительных заказов», — громко произнес Сай. «Не смешано. Хоть бы с одним справься». «Ты кем себя возомнял, чужак? Древним героем?» Чародей не стал ничего говорить, а просто зажег на руке заклинание огненного шара, и в таверне резко стало тихо. Макс мечом! Куда катится купол?» — сокрушался рыжебородый воин, но немного подумав, посмотрел на Сай совершенно по-другому. «Эй, парень, хочешь пойти ко мне в группу?» «Корни, ты ничего не попутал, ты второй раз с нуля собираешь группу, тебе в пору самому простым мясом идти». «Иди убивай белочек, корни!» «Вы все завидуете мне», — вскочил из-за стола рыжий воин. «Что вы можете предложить магу? Убивать тараканов и получать по десятку золотых за выход! Валите к голозадым неудачникам в трущобах и не занимайте место уважаемых искателей на службе нового винворота Градус напряжения в таверне заметно повысился, и у многих руки легли на рукояти мечей. «Постойте», — развел заклинание Саи. «Вообще-то я сам хотел набрать группу, а не вступить в одну из действующих». Если среди присутствующих есть воины и лучники, что готовы вступить в отряд в качестве поддержки боевому магу, я открыт для разговора и... — Планарник, знаешь, сколько у вас здесь было таких умных? — перебил Сая хриплый голос. — Каждый месяц мы выкидываем в ров под стеной трупы наглых чужаков. То другая жизнь и тебе еще стоит доказать нам всем, что ты еще стоишь. Каждый из искателей сильнее и быстрее любого из планарников. Кстати, рыбу-варву давно не получала вкусненько. Готов стать кормом, чужак?» Как ни странно, эти слова произнес вовсе не рыжий здоровяк, который, как и большинство завсегдатаев, ждал ответа новенького, а не высокий мужчина, что сидел в темном углу таверны. «Я готов здесь и сейчас доказать, что излишнее самомнение опасно для здоровья. Одним движением Сай вытащил ледяной осколок из ножен и принял обманчиво расслабленную стойку. Без лишних слов, искатели Винврута освободили пространство посреди таверны от скамейки столов, а ушлый трактирщик начал принимать ставки. Далеко не в пользу Сая. Соперник драконьего чародея текучим движением поднялся из-за стола и, взяв в руку прислоненное к стене короткое копье, направился в импровизированный круг. Необычный выбор оружия удивился Сая. Вне строя копьё в прошлом мире мало кто использовал. Может быть, под куполом школа копья более развита? Ха, и прямо сейчас он это проверит. Готовы! Бой! После команды трактирщика копьё в руке противника Сая зажило своей жизнью. Смены хвата и быстрые колючие удары в разных плоскостях не оставляли и шанса даже для опытного воина. Но не для того, кто смело идет по пути наследия дракона и изучил школу эльфийских хранителей. Вместо блокирования прямых выпадов, Сай уходил от ударов, смещаясь в сторону или делая отход назад. Через некоторое время он подстроился под скорость противника и в удобном для себя темпе изучал искусство местных воинов и их оружие. Если навык владения оружием были заточены под нечеловеческую скорость и силу, то оружие подкачало. Обычное, немагическое оружие не могло нанести ему серьезный урон. А копье в руках Искателя было далеко не шедевром кузнецов-артефакторов. Хватит бегать, сражайся! Ты уже устал? А сколько было разговоров о собственном превосходстве? усмехнулся Сай. Я убью тебя, чужак!» Разъяренный искатель еще больше повысил скорость ударов, и копье превратилось в размытое пятно. Но даже достигнув своего предела, он так и не смог попасть по Саю, который, уже составив для себя картину способностей местных воинов, после чего он перестал только обороняться и нанес свою серию ударов. Клоки тигра были нанесены со скоростью, незаметной для местных воинов, и распотрошили противника, открыв нутро на всеобщее обозрение. Пока привыкшие ко всему Искателю внимательно смотрели на жестокое окончание поединка, внутри Сая зарождалось чувство удовлетворения. Бороться с драконией сутью с каждым разом становилось все труднее. Вернув контроль по методике старшего коллеги, который был несколько недель его наставником, чародей снова направился к стойке трактирщика. После показательной победы над одним из представителей элиты искателей Винврута, отношение к чужаку резко изменилось. Конечно, никто не встречал его улыбками или похлопыванием по плечам, но за равного приняли. Через несколько минут после того, как убрали труп посетителей таверны, уже вовсю пили местный самогон, негромко обсуждая прошедший поединок. — Зачем ты его убил? Кто теперь будет новеньких проверять? — возмущенно спросил у подошедшего саи трактирщик. — Ла, это мои проблемы. Как говоришь записать тебя? Метод Трувора в очередной раз доказал свою эффективность. Пришел, сразу заявил о своих намерениях, дал в морду, либо срубил голову самому агрессивному. И с тобой начинают нормально разговаривать. Как показало время, применимо и к большой политике среди многочисленных королевств. Белоголовый планарник своими действиями заинтересовал тех, кто только планировал стать искателями и одиночек в вечных поисках новой группы. Ведь это отличная возможность показать себя и заработать имя минуя путь смертника в опытных командах. Набрав для начала чертову дюжину перспективных новичков, Сай начал боевое слаживание группы. Пять охотников из вольного поселения, которые прибыли в город подзаработать неплохо, управлялись с длинными луками. Воин с двуручным мечом чем-то напоминал Трувора, хотя был страшен лицом и по непонятной причине потерял язык. Заинтересовал он Сая в первую очередь браслетом с гравировкой в виде рун на драконьем языке. Также снова повезло с магичкой. Девушку звали Луиза, и она отличалась невероятно скверным характером. Стерва. Из-за своего характера и неуступчивости в использовании ее тела учителем она так и не стала полноценным магом, но может использовать свитки и жазол магических стрел. Именно данный артефакт на ее поясе отпугивал потенциальных нанимателей, желающих получить походную жену. Нетрудно было догадаться, что отца она хотела получить в первую очередь обучение магии. Остальные были бывшими дружинниками мелкого лорда во главе со своим командиром. И с имеющимся набором снаряжения годились разве что стать кормом для тварей. Поэтому первый поход начался только через неделю. Саю пришлось потратиться на пики и алебарды из дрянного железа для молодых дружинников. Щиты мало помогут против тварей, а держать того же волка на расстоянии — единственный выход выжить. После чего началась отработка боевого построения с прикрытием лучников и магички. Не мой как с легкой руки Сая стали называть воина с двуручником, показывал неплохой уровень работы своим оружием, и вместе с чародеем выполняли функцию главной ударной силы группы. Луиза всеми силами пыталась прорваться на первый круг, но ее вспыльчивой натуре тяжело давалась медитация, поэтому 10 магических стрел из жезла — ее максимум, а дальше она будет помогать раненым. Если бы Сай был сильным драконом, то мог бы своей властью помочь волшебнице в развитии. Сейчас же единственное, что он может — Помочь луизи это обширная практика в боевой обстановке. Сам чародей активно изучал местные миры закона, по которым он живет. Книга с тварями и их повадками на всю неделю стала его единственным вечерним досугом. Отличия были кардинальные. Яд, кислота, огненное дыхание и магические ауры даже у самых слабых тварей представляли большую опасность для искателей. Выход без потерь — настоящее чудо для новичков. А опытные группы специально набирают смертников, которых не жалко. За себя Сай не переживал, драконье наследие давало возможность выжить в самых экстремальных ситуациях. А набранная наспех группа избавляла его от необходимости горевать над потерями. Начательный отбор не было времени, да и нет никакого смысла создавать крепкую команду в долгосрочной перспективе. Для его целей нужен совершенно иной эффект, где важен только удачливый лидер. Постепенно деньги, вырученные с продажи его доли от наемников, подходили к концу, и пора было выходить на работу. Ближайший лес не был мертвым, темным или еще каким-то ужасным местом, поэтому лучшего места для группы новичков не найти. — Впереди пара зилмов и десятка-три гнилушек, — доложил Сайв старшей пятерки охотников. — Отойдем или подманим группу? группе. Зилмы — большие гусеницы с пастью, полной острых, как иглы зубов. Обычная тактика этих тварей — плевком кислоты парализовать жертву и не спеша переваривать, наслаждаясь страхом в глазах. Не самое приятное зрелище. Гнелушки обычно и прилипало в виде урольливых червяков, что подчищали остатки пиршеств гусениц, а в случае опасности прятались в землю. «Заманивайте всю стаю, за туши зилмов нам заплатят хорошие деньги». Охотники не подвели, и вскоре две туши гигантских гусениц молочного цвета показались в зоне видимости. Утыканные стрелами они недовольно верещали, но упорно ползли вперед и через некоторое время, остановившись, выдали длинную струю зеленой кислоты в сторону отряда. Сай не стал ждать, пока половину отряда парализует и заранее поставил массовый щит. Капли кислоты стекали по стенкам щита прямо над головами членов отряда, и они благодарили службу за то, что она их свела с этим странным белоголовым чужаком. Пронзительно взбизгнув, Зилмы нисколько не смутились с неудачей, а быстро поползли в сторону ощетинившихся копьями пехотинцев. На миг чародею даже стало интересно, в кого превращаются эти гусеницы после того, как наберут достаточно массы для трансформации. «Сзади тараканы!» — со страхом в голосе выкрикнула Луиза. Выскочившие из леса тваря тараканов имели лишь только общее очертание. Также были покрыты крепким, приплюснутым хитином и щеголели длинными усами. Размеры острые жвала два, серпа спереди и ярко-зеленый окрас больше напоминали богомолов, но саю было не до внесения изменений в чужие названия. Сходу один таракан прыгнул в центр строя пехотинцев, и только скорость плетения заклинания спасли зазевавшихся воинов от мгновенной смерти. «Не мой, руби, пока таракан не отмерз! война с двуручником не пришлось просить дважды. Не хуже варваров из клана медведя он совершил прыжок и рубящим ударом разрубил хитрую тварь. Фехтованием в его движениях и не пахло, но от этого эффективность рубки не падала. Впрочем, Саю грех было жаловаться. Лично ему некогда было разбираться за леденевшие фигуры таракана. Чародей полностью переключился на новую угрозу и отправлял один огненный шар за другим, в толпу надвигающихся тварей, ругаясь сквозь зубы от накатившей боли. План «Осколки миров» был беспощаден ко всем заклинателям без исключения. Сменяя взмахи ледяным осколком на использование очередного заклинания, Сай пытался успеть повсюду, прикрывая членов своей группы. Пока копейщики сдерживали вместе с лучниками натиск Зилмов, он занимался уничтожением тараканов вместе с Луизой и Немым. И надо заметить, что эти двое были его самым удачным приобретением. Магические стрелы пробивали насквозь хитиновую броню, а о силе ударов двуручного меча мог позавидовать и Трувор. Через несколько минут, что показались целой вечностью, твари упали бездыханными на землю вместе с лишившимися последних сил членами отряда. Они еще не осознавали, как им повезло и сколько ждет работы. «Хорошее начало, но нам некогда лежать», — улыбнулся Сай, наблюдая за кислыми лицами команды. «Пора за работу. Доставайте мешки и начнём собирать самое ценное».